Глава шестая. Стеклянная маска. Ческо и Рокси стояли перед большим зеркалом, радуясь разрушению дворца Коадоро. Не разделявшая их восторга Нина сидела с задумчивым и грустным лицом. «Моя звезда остается черной даже после взрыва», — размышляла она. «Это может означать только одно. Каркон жив». Не знаю, как ему удалось уцелеть в этом аду, но он жив. Единственное, в чем можно быть уверенным, дверь каоса разрушена полностью. «Каркон жив», — сказала она вслух. Рокси с удивлением посмотрела на подругу. «Ты в этом уверена?» «Но уж Левио-то точно уничтожен», — в голосе Ческо звучало торжество. Нина вздрогнула при упоминании имени молодого призрака но промолчала. Она показала ребятам правую ладонь, чтобы те, увидев цвет звезды, сами убедились, что каркон наверняка избежал смерти. Неожиданно к зеркалам подлетели черепа. Их глазницы вновь наполнились огнём таким ярким, что он на миг ослепил ребят. Зеркала сменили цвет на красный, и в них появилось изображение говорящей книги. "Книга", прошептала Нина. Тяжёлая обложка откинулась, открывая жидкую страницу. Слова потекли по поверхности зеркала, подобно ручейкам чистой воды, сопровождаемые негромкой, медленной музыкой. Нина, я появилась здесь, где никогда прежде не была, но обстоятельства требуют срочного вмешательства. Помнишь, я тебе говорила про монстров? Так вот, приготовься к скорой встрече с ними. А сейчас следуй моим указаниям. Нажми одним пальцем на мои слова. Возьми в руки искрящийся шар. Открой окно и со всей силы брось его в воздух. Тот, кто в опасности, будет спасён. В бауле деда ты найдёшь пузырёк зелёный. Он понадобится тому, кто теряет здоровье. Там же найдёшь путеводитель светлый, но сразу не открывай его. иначе быть беде. Монстры, искрящийся шар, пузырёк зелёный, путеводитель светлый, что это всё значит? выпалила Нина с полемётной быстротой, но книга не ответила. Тогда девочка дотронулась указательным пальцем правой руки до зеркала в том месте, где запечатлелись строчки слов. Яркая вспышка расцветила красками всю комнату. Книга исчезла, Оставив вместо себя вращающийся в зеркале шар из светящихся искорок, замерев ни на несколько секунд смотрела на него, затем протянула руки, которые легко проникли в зеркало, и взяла шар в ладони. Искры мгновенно превратились в горячие иголки. Ческой Рокси поражённые смотрели на действо. "Теперь тебе надо выбросить шар из окна", напомнил Ческо, обводя комнату глазами. но здесь нет ни одного окна. Сопровождаемые черепами ребята выбежали из комнаты зеркал. Нина несла в ладонях иглы, которые слегка обжигали кожу. Вбежав в спальню родителей, они бросились к окну. Рокси отдернула тяжелую бархатную штору и шелковую занавеску, а Ческо раскрыл оконные створки. Нина, высунувшись из окна, изо всех сил подбросила иглы к небу. Залетев над огромной магнолией, иглы начали набирать высоту, вспыхивая белыми и голубыми огоньками. Они поднимались всё выше и выше, рассыпая разноцветные искры. А что дальше? Рокси повернулась к Нине. Для чего вся эта магия? Смотрите, смотрите на лагуну, закричал Ческо. Иглы упали в воду. Внезапно, в том месте, куда вонзились магические иглы, Вода разошлась, образовав отверстие шириной в метров 6. В этот момент в неё с венецианского неба спланировали крылатый лев и фалбелла. Сидящих на них профессора Ибирова было трудно узнать, большая часть их тел была едва различима. Додо неподвижно лежал на спине льва. Они поплыдут в лагуну в воздушный столб, созданный иглами Нина поняла, что задумала говорящая книга. Едва крылатый лев и гигантская стрекоза с их седоками исчезли в отверстии, вода сомкнулась над ними, и лагуна обрела прежний вид. «Сейчас они окажутся в окою профундис», — захлопала в ладоши Нина. «Уж там они будут в безопасности», — радостно воскликнула Рокси. «Представляю, какую панику они нагнали на венецианцев». Несмотря на все беды и опасности, выпавшие на её долю, девочка испытывала гордость, что принадлежала к клану алхимиков Ксорокса. Не сговариваясь, друзья выбежали из спальни. Им хотелось побыстрее оказаться в подводной лаборатории. Нина тихо прикрыла дверь за собой и, словно её могли услышать родители, прошептала: "Я скоро вернусь с дедушкой, и вы будете жить" Лай красавчика остановил ребят у винтовой лестницы. Ожидая увидеть Любу, они обернулись, но увидели только Фёру. "Куда вы так несётесь?" поинтересовалась она. Они прилетели. Дед Биров и Додо прилетели. Они уже внизу. "Какой op profundis? Пошли с нами". Нина очень спешила. "Я бы и рада, но что я скажу мэру?" сморщила рожицу Фёра. "Не бери в голову, Коротко бросила Рокси, потянув подругу за собой. Раскользнув мимо зала розовых углов, где дружески болтали Людовик и Сестери и Люба, ребята вошли в лабораторию. Нина бросила взгляд на говорящую книгу. Та лежала закрытой на своём обычном месте. Соль морская сладко посапывала, прислонившись к пирамиде дракона. Часы показывали 11 часов 40 минут. и 16 секунд 1 октября. Девочка взяла с полки бутылку с джероломой. Это необходимо им в первую очередь, сказала она, молясь, чтобы дед Ибиров дождались её. Книга ещё сказала, что ты должна взять из баула пузырёк зелёный и путеводитель светлый, напомнил ей Ческо. Нина подбежала к баулу и приказала: "Акабар!" Баул раскрылся. Пузырёк сразу же бросился ей в глаза. Нина опустила в мешок руку и вытащила пузырёк, удивившись его большому весу. Тяжёлый какой. Интересно, что в нём может быть? Кфёра потрогала пузырёк. Шершавый на ощупь. Да мы ж его содержимое поможем додо. Роксиво просительно посмотрела на Нину. Кфёрик, который ничего не знала о состоянии друга, взволнованно спросила: С ним случилось что-то очень плохое?» Нина обожгла Рокси взглядом, а Ческо укоризненно покачал головой. «Он тяжело ранен коварным карканианским призраком», — объяснила Нина Фьоре. У Фьоры закружилась голова. Страх потерять Додо лишил ее дара речи. Нина продолжила рыться в бауле, пока не извлекла на свет перевязанную золотой лентой книгу с надписью «Путеводитель светлый». Ну вот. Теперь всё. Можем идти, сказала она, после чего произнесла кодовое слово Рабака. Баул моментально закрылся. Ребята спрыгнули в люк и скоро были у дверей Aqua Profundis. В лаборатории, вращая ушами и размахивая руками в сильном возбуждении, бегал Макс 10P1. Кнопка на его металлической груди часто мигала. Возбуждённая не меньше своего друга, рядом с Фалбеллой суетилась Андора, помогая совсем уже обессилевшему Бирву спуститься со спины стрекозы. Лев, тяжело дыша от усталости, сложив крылья, улёгся на пол у стены лаборатории. Профессор с трудом сполз с его спины, держа Додо на руках. Профессор, мой дорогой профессор, что случилось с Додо? Макс принял тело мальчика из рук профессора и положил его на лабораторный стол. Оглядев рану на руке Додо, он встревожился ещё больше. "А она крайне серьёзная. Профессор, что я должен делать?" Старый алхимик еле держался на ногах. Кроме талдыма этери, просвечивающего сквозь ставшей прозрачным плащ, лицо профессора оставалось единственным, что ещё можно было разглядеть. «Дорогой Макс!» Отдыхая почти после каждого слова, заговорил профессор. «Мы с Береном совсем без сил и должны вернуться на Ксорекс. Это наш долг!» И в эту секунду в лабораторию убежали ребята. Нина хотела обнять деда и еще раз ощутить его теплоту, но сразу поняла, что сейчас не до объятий. Она быстро протянула ему бутылку с Джороломой. Он отпил из нее немного и передал Бирову. Но, увы, живительной алхимической жидкости не хватило, чтобы полностью восстановить обоих во плоти. «Нам ничего не остается, как срочно вернуться на шестую луну», сказал отдышавшись русский алхимик. «Иначе мы рискуем исчезнуть в никуда». На схватку с Карконом... И во мерзким призраком мы истратили почти всю энергию. Хотелось бы надеяться, то, что осталось хватит, чтобы долететь до Ксорокса. От нас и правда сейчас мало толку. Электрическая сетка, которой я был обмотан, исчерпала все мои силы и почти совсем ослабила мои алхимические возможности. Чуть слышно проговорил профессор Прошу тебя, дед, не исчезай. Тебе ещё надо спасти моих родителей. И до до, взмолилась девочка шестой луны. Ниночка, биры вправ, мы не можем оставаться здесь ещё немного, и мы растворимся окончательно. Мы подумаем, как помочь тебе и твоим друзьям отыскать цифру 8. "Одно хорошо. Каркон погиб при взрыве. Ты уверен?" Тогда почему моя звезда до сих пор черная? И твоя должна быть черной. Без тебя мои родители умрут. И Додо тоже. Ужасное чувство беспомощности охватило Нину. Никогда еще дед не оставлял ее один на один с такими неразрешимыми проблемами. Ты сама способна спасти Веру и Джакома. У тебя для этого достаточно сил и умения, тебе остаётся только правильно распорядиться ими. Но ведь не зря совершили полёт в алхимический мир, строго посмотрел на неё профессор. Нет, не зря, признала Нина. Это был прекрасный полёт. Я чувствовала, как алхимические силы наполняют меня. Но как я узнаю, как я должна ими распорядиться, если тебя не будет рядом? Возьми талдом этери, используешь его А, мне дай твой. Если что, я применю его энергию, чтобы долететь до Ксокса. Он протянул девочке сияющий жезл матери алхимии. Руки Нины дорожали, когда она брала у деда жезл из твёрдого света и отдавала деду свой. С благодарностью возвращаю этот талдам его настоящему владельцу, сказала она и спросила: А мне хватит у меня обращаться сталдомом Этери. Уверен, что да. Я же тебе практически всё объяснил. Главное, ты знаешь, что в нём вся мощь четырёх тайн. Остальные инструкции ты найдёшь в записях Этери, в путеводителе Светлом. Дед произносил эти слова, исчезая на глазах у внучки. А пузырёк зелёный, он для чего? Мина сделаю ещё одну попытку удержать деда на земле. Средство, которое в нём хранится, поможет тебе вылечить Додо, -ДО, вместо деда объяснил Биров. Оно содержит сок третьего солнца шестой луны и необычайно чудодейственно. Дашь выпить препарат Додо, -ДО, и через несколько минут он придёт в себя. Но не переусердствуй. Дай ему не больше 15 капель. А мама с папой Как я смогу вернуть их к жизни с помощью талдома этерии, крикнула Нина в отчаянии. Не ответив, Биров положил на стол талдом додо и исчез, оставив за собой облачко светящейся пыли. Его перемещение на Ксорок заняло всего несколько секунд. Прежде чем последовать за ним, профессор дал внучке последний совет: "Обратись к говорящей книге". В моём бауле ты найдёшь всё, что тебе может понадобиться. Спасение Веры и Джакомо зависит не от твоих слёз, а от твоей решимости. А для дальнейшего тебе придётся скрыть своё лицо. У меня не осталось времени объяснять тебе зачем. Скрыть лицо? поразилась Нина. О чём ты? Да-да. Тебе придётся скрыть своё лицо, повторил дед. Его голос звучал, как шепот ветерка. «Верь в результат и не поддавайся страху. Я, как всегда, буду рядом. Моя любовь к тебе беспредельна». Тысячи мельчайших бриллиантиков осыпились перед Ниной, и дед исчез, оставив девочку с заплаканными глазами и с пустотой в душе. Фалбелла слабо вскрикнула. и как будто в Торе ей печально взвыл крылатый лев. Макс-10П1 сжал голову руками. «Профессор улетел! Это трагедия! Мы остались без поддержки Ксоракса! И эта Рэй тоже не до нас! Ей плохо без ее красного сердца!» Голос Андоры был исполнен печали. Рокси и Фьоры озабоченно переглянулись. «Профессор!» Ческу хотел было взять Нину за руку, чтобы утешить её. Она однако отдёрнула руку. Он улетел. А мы-то остались. Девочка была настроена решительно. И нам нужно срочно заняться Додо. Держи. Она протянула Ческу пузырёк зелёный. Влей в рот Додо ровно 15 капель. И как обещал Биров, он пойдёт на поправку. А я должна быть со своими родителями. Сейчас я нужнее там, чем здесь. Ещё я должна понять, что означает скрыт лицо. С этими словами Нина покинула друзей, убеждённая, что поступает правильно. Ребята способны справиться и без неё. Никто из них не посмел просить её остаться, они тоже были уверены, что справятся сами. Оказавшись в коридоре, ведущем из а коеу профундис на виллу, Нина настолько сильно ощутила своё одиночество, что у неё перехватило дыхание. Вдруг в памяти всплыл запечатлевшийся там образ Ливио. Слава богу, он больше не будет мучить её. Она сейчас вместе с взорвавшейся дверью хаоса исчез окончательно. Сложное чувство возникло у неё. Радость освобождения от Ливио смешалась с горечью потери. Смерть оставляет нестираемые следы. Каждый раз, когда я увижу красную розу, я буду вспоминать о нём и слышать его голос, подумала она, не зная, радоваться этому или огорчаться. Испугавшись внезапного воспоминания о Ливио, Нина решительно принялась гнать его прочь. Всё происшедшее в последнее время вспышками принеслось перед её внутренним взором. Ливио умирающие родители, раненный додо. Необходимость скорее отыскать цифру 8, чтобы спасти Этэреу и вселенную. Как много проблем и вопросов, и так мало нужных ответов. Поднявшись из люка лаборатории, девочка уселась на табурет, погладила рукой баул деда и драгоценный талдам Этэрей, сверкающий твёрдым светом, провела пальцем по золотому рогу. который до сих пор висел у неё на груди, и чтобы успокоиться, зажгла три ароматные свечи. Взяла со стола путеводитель Светлый, развязала стягивающую его ленту, открыла обложку с золотым обрезом и увидела, что под обложкой не было привычных страниц. Вместо них там лежал кусок коры дерева священной рощи Каранна магического леса Ксорокса. вырезанные на коре слова были заполнены белой краской с золотой окантовкой а две строчки написаны на языке шестой луны ксорокс роща каранна путеводитель светлый девочка шестой луны нине денобели соберись силами и без страха внимай тому что написано здесь я поведу тебя по светлым тропинкам разума и чистоты твоей души. Поэтому путеводитель и называется светлый. Он указывает светлые цели на пути, по которому ты идёшь. Ты не можешь ошибиться. Думать значит творить. Надеюсь, ты помнишь эту фразу. Теперь воплоти её в жизнь, сжимая в руке мой священный талдом из твёрдого света. В нём заключены силы четырёх тайн. Их достаточно, чтобы уничтожить даже самого могущественного алхимика зла. Огонь, воздух, земля, вода. Они защитят Вселенную. В моем Талдоме есть все нужное для этого. Все, что было, есть и будет. Но будь осторожна. Жезл воплощает мысли, что... только если правда соответствует добру. Собранность и спокойствие переведут тебя к победе. Золотое число ждет восстановления. Ты должна найти цифру восемь как можно быстрее. И когда ты победишь мир тьмы, посмотри в небо. Яркое сияние зальет тебя, и свобода обнимет гармонию. Этере, мать алхимии. И два Нина дочитали текст до конца, как кора осыпалась на лабораторный стол мелкими крошками. Путеводитель передал алхимическое могущество и способности матери алхимии девочке шестой луны. Восторг заполнил душу Нины. Я всесильна. На моей стороне тайны и золотое число Моя мысль создаст всё, что нужно для победы над злом. В моих руках талдом единственное и уникальное оружие, с помощью которого я окончательно уничтожу ненавистного каркона. Девочка ласково погладила лежащий на столе светящийся жезл, чья мощь вызывала у неё одновременно и восхищение, и боязнь. В голове возник образ светлой дороги, ведущей в залитое золотистым светом неба. Интересно, что я увижу в нем, как только закончится борьба. Что за сияние зальет меня?» Вопросы множились. Ясным было одно. Она должна отыскать цифру восемь, чтобы завершить воссоздание золотого числа и доставить красное сердце на Ксоракс. Но сначала ей предстояло сделать один очень трудный шаг. Радость сменилась озабоченностью. В руке у девочки был жезл материи алхимии, но что с ним делать, чтобы спасти своих родителей, она не знала. Как всегда, на помощь пришла говорящая книга. Её полный доброты голос зазвучал в лаборатории. Не теряй времени на размышления о том, что случится после победы над злом. Сейчас для тебя главное не это. Поспеши на помощь тем, кто в ней нуждается. Дорогая книга, но ну как я могу вырвать моих родителей из лап смерти? О них заботятся только два черепа, которые служат одного Берова. Жизнь вернётся к ним. Энергия черепов вернёт им дыхание и не даст ему прерваться. А как я должна использовать талдым? Направь его на черепа, наполни их глазницы светом энергии, и тогда энергия попадёт в цель. И мои родители сразу же проснутся. Нина с трепетом ждала ответа. Они будут спать счастливым сном. Смерть отвернётся от них. А дальше? Дальше что с ними случится? Ты очистишь их память и отправишься на поиски цифры 8. Очищу их память от чего? От воспоминания о Ли Меккиане? Не только от этого, но и от того, что произойдет в следующие сорок восемь часов. И не только у них, а у всех людей. Иначе победа не достичь. «Книга, я не понимаю тебя. Я должна стереть память у всех людей на свете?» — изумилась Нина. «Да. Люди замрут на это время и будут стоять живыми статуями. Как только ты найдешь цифру восемь, все они продолжат двигаться». Так решила алхимия, чьи правила ты обязана соблюдать. Но как я это сделаю? Тебе поможет стеклянная маска. Для её изготовления понадобится слепок лицевой. Носи её с осторожностью. Только с ней у тебя всё получится. Стеклянная маска, слепок лицевой. Что это? Я впервые слышу о них. На поверхность жидкой страницы всплыла мягкая на вид белёсая плёнка. Нина с удивлением смотрела на неё, не зная, что с ней делать. Голос книги зазвучал снова: "Возьми её без колебаний и брось в котёл. Как только она вновь всплывёт, в зале дожа тебе откроется тайна. Боясь порвать тонкую плёнку, Нина осторожно взяла её двумя пальцами и перенесла в котёл с постоянно кипящей в нём смесью сапфира и золота. Из котлак к потолку потянулся столбик серебристого дыма. Когда он растворился, посреди комнаты появилась ещё влажная маска с двумя отверстиями для глаз, щелью для рта и выпакостью для носа. Это, наверное, и есть слепок лицевой «Надеюсь, он мне действительно чем-то поможет», — подумала Нина. Взяв его в руку, девочка вышла из лаборатории. Войдя в зал Дожи, она остолбенела. Книжные шкафы, закрывавшие стены, были целиком завешаны красной кисеей. «Что бы это значило?» — подумала Нина, настороженно обводя глазами комнату. Легкое дуновение воздуха натянуло кисею, словно парус. Сила ветра медленно нарастала, и под его свист, по кисее, как по экрану, будто их писала чья-то невидимая рука, побежали огненные буквы. Чтобы заблокировать людскую память, подбрось вверх слепок лицевой. Подними талдом и закрой глаза. Ты увидишь то, что видела однажды. Не опасайся за свою судьбу все то время, когда лицо твое будет скрыто. Это продлится сорок восемь часов. Люди замрут в неподвижности и после не вспомнят об этом. Земля будет вращаться, как обычно, и звезды продолжат сиять. Отыщи цифру восемь и верни целостность золотому числу. Если не сделаешь этого, тьма поглотит свет. Не в силах успокоить бешено бьющееся сердце, Нина вчитывалась в бегущие строки, стараясь не забыть ни слова. Дочитав до конца, она в изнеможении опустилась на пол. Кисть её вспыхнула и исчезла, унося с собой так взволновавший девочку текст. Сидя на полу, она несколько раз повторила слова, прозвучавшие в её ушах как приказ, которому она была обязана подчиниться. Медленно поднялась, поправила сбившуюся на сторону золотой рог мелькнула мысль Интересно, когда появится тот монстр, против которого я смогу применить его. Она посмотрела на слепок лицевой, который до сих пор держала в руке. Дед сказал, что я должна буду скрыт лицо стеклянной маской. А этот слепок вовсе не стеклянный. Ладно, приказ есть приказ. Я должна спасти родителей и найти цифру 8. Но если для восстановления золотого числа необходимо остановить людей во всём мире и удалить из их памяти то, что с ними будет происходить, я это сделаю. Хотя, признаюсь, мне страшно, как только подумаю об этом. Я знаю, что не должна поддаваться страху, но чувствую, что схожу с ума от одной этой мысли. Нина изо всех сил сжала талдым Этери, и ощутила, как алхимическая энергия наполнила её всю. Щемящее чувство любви к отцу и матери заставило девочку выбежать из зала дожа. Молниев, залетев по винтовой лестнице, она вошла в спальню. Оба черепа висели над головами Веры и Джакома с пустыми глазницами. Это означало только одно. Жизненная энергия черепов иссякла, и ее родители умирали. Она решительно направила на черепа Талдам, Нажало на гасиловые глаза Гуги, из клёва жезла вылетел сгусток твёрдого света и залил глазницы черепов. Яркая цветная вспышка озарила комнату светом, он обволок бездыханные тела Веры и Джакома. Не отрывая от них взгляда, Нина ждала хоть какого-нибудь знака, движения, вздоха. И дождалась. Из-за обвения подобного смерти Ее родители возвращались к жизни. Легкое покашливание и произвольное движение руки Джакома, подергивание ноги Веры служили наглядным доказательством того, что оба приходят в себя. Мне не хотелось броситься и обнять их, закричать от радости, но она сдержалась. Говорящая книга дала четкие указания. «Они спаслись, но я не должна будить их, им надо спать». Спать, проснуться и ничего не помнить, размышляла девочка, затаив дыхание. Она подняла голову, чтобы поблагодарить черепа, но они прямо на её глазах растворились в воздухе. Вспомнив о тексте приказа, начертанного невидимой рукой на кисельном покрывале, Нина подбросила слепок лицевой к потолку, подняла вверх талдом и закрыла глаза. И тут же перед её внутренним взором возникла картина совместного с дедом и ческо полёта через алхимический мир, в котором водопады, луга, горы и моря демонстрировали могущество и великолепие жизни, жизни без зла. Когда она снова открыла глаза, то изумилась происходящему в комнате: разноцветные искры и язычки пламени, пар и яркий свет Хаотично перемещались, то и дело сталкиваясь и создавая странные прозрачные формы и сияющие шары. У самого её лица кружился слепок лицевой, и чем сильнее он кружился, тем твёрже становился, пока наконец не замер, будто облит стеклом. У Нины возникло страстное желание потрогать его, но едва она дотронулась до слепка, как почувствовала, что всё тело её каменеет. А ноги и руки будто заливает гипсом. Она не могла повернуть даже голову, двигались лишь одни глаза. Талдом выполз её руки и подплыл к слепку. Из клюва жезла вырвалось облачко серебристого пара, и слепок в его новом обличии засверкал необычайной белизной. Произошло то, о чём Нина уже догадывалась, то, что висело перед ней, было не простым слепком лицевым. о стеклянной маской, сияющей подобно заре на Ксороксе. Девочка шестой луны не могла оторвать восхищённого взгляда от маски, покачивающейся перед ней вместе с талдомом. Скоре жезл вернулся ей в руку. Девочка, подчиняясь данным ей указаниям, закрыла глаза. И тут же она почувствовала, как кожа на лице заледенела, дыхание перехватило. Рукой обретя возможность двигаться, она дотронулась до лица, гладкого и холодного. Клянусь всем шоколадом мира, на мне стеклянная маска! Она скрыла моё лицо, вскрикнула Нина и бросилась к комоду, на котором стояло зеркало. Несмотря на царивший в комнате полумрак, ей удалось рассмотреть свой новый облик. Длинные волосы обрамляли лишённое эмоций лицо. Сквозь стекло маски Проглядывал бледный цвет щек, в ее отверстиях голубели глаза и розовели губы. Руки невольно потянулись к маске, чтобы сорвать ее, однако тут же до Нины дошло, что это невозможно сделать. Кожа и стекло стали единым целым. И захотелось заплакать, но ни одной слезинки не скатилось по стеклянной поверхности. И тут Талдом сильно завибрировал. Многие девочки сами собой оторвались от пола, руки поднялись вверх, и тело, приняв горизонтальное положение, начало вращаться со всё возрастающей скоростью. Циферблат лаборатории показывал 15 часов 30 минут 1 октября. Фантастическая энергия, производимая совместно талдомом и стеклянной маской, выплеснулась ярчайшей вспышкой, от которой, как только она погасла, остался светящийся круг. Накрыв Виллуе Спасие, он стал быстро распространяться, захватывая город, лагуну, море, Италию, а затем Европу, Азию, Африку, Австралию и обе Америки. Весь мир был покрыт ярким световым покровом. Стеклянная маска осуществила предназначенное. Земля продолжала вращаться, освещаемая звёздами, лунными и солнечными лучами, а все населяющие её живые существа, женщины, мужчины, старики, молодёжь, дети и даже животные замерли, не завершив жеста, шага, смеха и плача, сделавшись неподвижными, но способными дышать статуями. Одновременно была заблокирована их память. Не прекратились лишь карканянские козни Магии мглы продолжали угрожать гармонии небесной сферы. И хотя в недрах алхимии тьмы еще длилась агония двери каоса, чья теряющая жар магма блекла, подобно умирающей звезде, магия стеклянной маски, сумевшая обездвижить людей и блокировать их память, оказалась бессильной против князя Каркона. «Князь?» выбрался из-под развалин своего дворца израненным, но живым. Остались нетронутыми его гнусные мысли и его память. Бездонную злобу князя питала ненависть к тем, кто не только превратил в грубый обломков его дворец, но и уничтожил его французского воина Кловиса Ламоти, оказавшегося без сил и энергии после взрыва двери хаоса. Как он предвидел такой конец француза? Однако никак не мог вмешаться, чтобы предотвратить его. Теперь главным для Каркона сделалась защита последней цифры золотого числа от этой негодяйки Нины де Нобели. Злобно ухмыляясь и капая жёлтой слюной, он сунул под нос Вишёла мятую грязную и поцарапанную его острыми ногтями бумажку. Смотри! Вот доказательство того, что девчонке не удастся отнять у меня цифру 8. Мой верный румынский призрак Обертин Долина Покрит готов свернуть ей шею. Для этого он превратился в монстра. Не существует сил, способных победить его. Дешоль бросил короткий равнодушный взгляд на бумажку и отвернулся. Каркон больно толкнул его локтем. Мерзавец, ты что? Не веришь, что мы победим? Совсем мозги потерял. Да, клави Саламоти больше нет с нами, но ужасный и могущественный покров заменит его мне стократно. Мой новый союзник уже позаботился о цифре. Он перевёз её из Франции в чудесное местечко, полное капканов, ловушек и обманов. Он ещё покажет всем, какую убийственную смесь ужаса и жестокости представляет Смотри, смотри, что здесь написано. Князь Треслот возбуждение. Сидя на развалинах своего дворца, он предвкушал неизбежный финал Нины, умирающей в нестерпимых мучениях в лапах монстра Далина, чье послание он держал в руке. В другой руке у него была сверкающая, как настоящее золото, жёлтая табличка и низкой колдунье Дадуа. Отныне он имел всё необходимое, чтобы поставить точку. в долгой войне с алхимией света. Карту с расположением Ксорекса и непобедимого монстра, который сумеет расправиться с ненавистной девчонкой. «Гениальная карта! Если в координатах Ксорекса, рассчитанных до Адуа, нет ошибки, я доберусь до него и уничтожу шестую луну навсегда!» — сказал он, демонстрируя карту одноглазому Гурбуну. Вишиола, оставшийся в одиночестве в результате схватки, произошедшей во дворце, до сих пор не отошел от пережитого ужаса. А взрыв дворца произвел на его мозг настолько сильное разрушительное действие, что он не понимал ни единого слова своего хозяина. «А ты везунчик, мой горбун! У тебя непробиваемая шкура! Сумел выжить и на этот раз!» — заметил князь с жестокой иронией. Его больше нет. Я остался один, выговорил наконец Вишёла, поправляя повязку на отсутствующем глазу. Да таких клонов как алвис, я наштампую тебе сколько захочу. Но сейчас мне не до этого. Надо готовиться к последней битве. У меня назначена встреча с моим ужасным монстром, от которой не могу отказаться. Я ухожу. Там подожду появления Нины. А ты оставайся здесь. Надеюсь, ты справишься без меня. Каркон встал, глядя в небо, освещенный сияющим кругом стеклянной маски. Пинком заставил Вишуэлу подняться с земли и посмотреть вверх. Видал? Еще одна магия глупой соплячки. Но на нас с тобой она не действует. Ничего. Скоро мы с ней встретимся. Будет забавно наблюдать, как эта дурочка испустит последний вздох. Это будет прекрасный момент. А после я уничтожу Ксорокс и захвачу всю вселенную. Эра тьмы станет господствовать повсюду. Мишел сделал несколько шагов, однако ноги у него подломились, и он рухнул рядом с неподвижным, обледенелым викингом Стифо. Нечасно его трясло с такой силы, что его горб переваливался словно желатиновый. Среди камней Рассыпанных кирпичей и сухих листьев он разглядел то немногое, что осталось от Алвиза. Металлические детали и несколько полосок искусственной кожи. Пришел и заплакал. Из его единственного глаза потекли настоящие слезы. «Что с тобой?» — взъявился Каркон. «Тебе жалко эту куклу Алвиза?» Гармбун не ответил. Закрыв лицо руками, он зарыдал ещё сильнее. Наставив горбатого слугу валяться в слезах в пыли среди развалин, Каркон презрительно сплюнул, взмахнул своим фиолетовым плащом и и сейчас, не заметив, как выронил послание от монструозного оборотня. Горбун механически подобрал его и, продолжая лить слёзы, сунул в складки своих лохмотьев. Пока Каркон перемещался в таинственное место, где теперь была спрятана цифра 8, в роскошной спальне, в вилле Спасия события развивались, как было предписано судьбой. Вращение Нины постепенно замедлялось, пока, наконец, не остановилась совсем, и девочка не упала на пол, где пролежала до позднего вечера, провалившись в глубокий алхимический сон. Ровно в 22 часа Её глаза открылись. Некоторое время она растерянно глядела в потолок, затем, сообразив, где находится, посмотрела на кровать, на которой лежали её родители. Они спокойно спали, ни единой царапины, ни единого синяка не напоминало о том, что случилось с ними. Нина почувствовала, как её тело наполняется живительной энергией. Они живы. Они спасены. А когда проснутся, не будут помнить того, что с ними произошло в эти ужасные дни. Память об этом стерта из их мозга. Теперь я спокойно могу заняться поиском цифры восемь и спасением этой Рэи, подумала она и вздохнула с облегчением. Девочка с трудом поднялась с пола. Боль в желудке и чувство тошноты слегка портили настроение. Лицо будто кто-то сжимал. Холодная, гладкая маска оставалась накрепка приклеенной к коже. Она подошла к окну. В саду царила тишина, лишь изредка доносился успокаивающий плеск воды в лагуне. Как хорошо, если бы всегда было так. Но решительная схватка с врагом могла начаться в любую минуту. Нина вышла из родительской спальни и замерла на мгновение. мысля о том, что её друзья, занятые лечением Дудо, тоже попали под действие магии, испугала девочку. Она быстро забежала по лестнице, проходя мимо зала розовых углов, увидела сидящих за столом с чашками чая в руках Любу и Меру, неподвижных, похожих на статуи. Развалившиеся на ковре в холле Красавчик и Платон также не среагировали на её появление. Надеюсь, на моих друзей магия не подействовала, прошептала Нина. Иначе как я сделаю всё одна? Она стрелой влетела в зал дожа и увидела, что дверь в лабораторию открыта. Приготовившись к худшему, она достала талдем. Каркон, если ты там, выходи! крикнула она, полагая, что в лабораторию мог проникнуть её злейший враг. Что-то поскрипывало. Звук приближался к двери. Девочка приготовилась к атаке. Еще немного, и она поразила бы своего лучшего друга. «Макс, что ты тут делаешь?» Возникший на пороге андроид испугался, увидев ее блестящее лицо. «Нина, тебя не признать. Я знал, что тебе предстоит скрыть лицо под маской, однако не думал, что она так сильно его изменит». «Почему ты здесь?» "А не вкуео профундис?" спросила она, изумлённая немейше Макса. "Я принёс тебе вот это. Ты забыла взять его с собой", ответил он, протягивая ей небольшой зелёный мешочек. "Если не ошибаюсь, это тот, что принадлежал Эдуардо дель Гуроне, несчастному рыцарю, который погиб, помогая мне", сказала Нина, узнав мешочек. "Он самый. В нём чёрная шахматная пешка и пять золотых монет". «Это Рея сказала, что они тебе пригодятся!» Макс поворащал ушами колокольчиками. «Это Рея, ты с ней разговаривал?» Юная алхимичка положила мешочек в карман комбинезона. «Да, это она рассказала мне о маске. А сейчас пошли со мной в лабораторию», — позвал ее Макс. Едва не вошли, как раздался голос говорящей книги. В прозрачной маске ты остаешься такой же красивой. Твоих друзей ты сейчас не увидишь, но они настигнут тебя там, куда ты отправишься. Чтобы попасть туда, им понадобится ямбир. Пешка и монеты помогут тебе избежать ловушки. На то, чтобы выполнить все как надо, у тебя только сорок восемь часов. Часы показывали двадцать два часа, 10 минут и 4 секунды. Нина попыталась улыбнуться, но и лицо так и осталось неподвижным. Жаль, что ребята не отправится вместе со мной, подумала она, проверяя в кармане ли ямбир, магический медальон, помогавший ей в путешествиях. Там его не оказалось. Выскала в ящиках стола, но и там его не было. Ты ищешь ямбих? Макс покрутил ушами. «Не ищи, я уже отнес медальон ребятам. Не бойся, у них не будет с ним проблем. Они все умеют. Они молодцы. Так же, как ты», — улыбнулся андроид. «А я и не боюсь. Я знаю, что мои друзья умеют пользоваться и ямбиром, и атласом дороги мира. Я также уверена, что препарат номер восемь, который помогает быстро перемещаться в пространстве, подействует, как это уже не раз бывало». Просто мне непонятно, почему я впервые должна лететь без них. Всё непонятное вызывало у Нины настороженность и тревогу. Она подумала: "Додо, подействовал ли на него препарат из пузырька зелёного?" Мать алхимия рассказала, что тебе удалось спасти своих родителей. Все были счастливы, узнав об этом и Голды за тебя. А это правда, что ты стёрла из их памяти всё, что с ними произошло? От любопытства Макс заворочал одновременно ушами и глазами. Да, правда. А что делают ребята? Как Дудо? Как он себя чувствует? спросила девочка. Дудо пришёл в себя. С ним ничего страшного. Неглубокая рана правой руки. На груди Макса запульсировала кнопка. Это означало, что он очень встревожен. Макс. Ты что-то скрываешь от меня? Я хочу пойти посмотреть, что с ним. Нина была готова спуститься в а коево профундис. У нас нет времени, остановил её Макс. Это ГЭ сказала, чтобы мы скочно отправлялись в путь. Кто это мы? удивилась Нина. Ты и я. Так, распорядилась Этэре. Я не знаю, почему она приняла такое решение. Ребята догонит нас с помощью Ямбира и Атласа дороги мира. Это значит, что ты спустишься со мной в секретузию и прыгнешь в ванну с раскалённым воском. Но ты же металлический, не боишься расплавиться. Боюсь, искренне признался андроид. Но я обязан выполнять приказы Этерай. Нина снова повернулась к говорящей книге. Однако та молчала. Макс уже был у двери. Эта Рая предупредила, что кроме черной пешки и золотых монет тебе предстоит использовать Абилонта, стоя у двери, сказал он. Ты ведь знаешь, как им пользоваться, верно? Абилонта? Нина погладила висящей на груди золотой рог. Стало быть, меня ждет встреча с монстром. С монстром? С каким еще монстром? От испуга глаза андроида чуть не вывалились из орбит. Ещё не знаю. Я многого чего пока не знаю, задумчиво ответила Нина. Монстры, абилонта, андроиды со скрипящими суставами, чего другого можно от вас ожидать? пропищала своим тоненьким голоском проснувшаяся говорящая мисочка. Будь добра, помолчи, упрекнула её Нина. Правда, поддержал Макс. Мне и без тебя страшно. Он повернулся к Нине. Пойдём быстрее. «Крылатый лев ждет нас на улице». «На улице?» «Когда он успел выбраться из-за Коэва Профундис?» «И зачем он нас там ждет?» — удивилась девочка. «Мы полетим на нем до Секретузии. Нас некому отвезти туда ни на катеры, ни на лодки. Твоя маска обездвижила всех, кто мог бы это сделать. А ребят туда, где будем мы, привезет Фалбелла. Только бедная Андорра останется одна». Услышав, что Ческо, Рокси, Фьора и Додо с рукой на перевзи должны будут выпить препарат номер восемь и позволить водовороту дорог мира унести их отсюда, Нина откровенно забеспокоилась. Как они узнают, куда им надо попасть? Получится ли у них? Не возникнет ли каких-нибудь серьезных проблем и опасностей? Выйдя из лаборатории, она плотно закрыла дверь и быстрым шагом направилась к выходу. Андроид... скрип её assутал меня, и я меня поспешил за ней. Крылатый лев уже был готов к полёту. Он распахнул ещё мокрые крылья, поднял морду и сказал: "Рад снова видеть тебя, Нина. Ну и лицо у тебя. Не говори, в чём дело, я и так знаю. Здорово ты всё здесь остановила. Молодец. А теперь в полёт. Мой последний полёт". «Почему последний?» Этерея сказала, что я снова окаменею. «Мое задание помогать тебе подошло к концу. Если ты не отыщешь цифру восемь, то Карконова царится во вселенной, а я не хочу быть свидетелем этой катастрофы, предпочитая опять превратиться в мраморную статую». Нина остановилась и проговорила с отчаянием. «До победы осталось совсем немного». Но как мне победить? Лев, мой дорогой лев, ты — отважный и верный друг. Мне будет очень тяжело сделать это без твоей помощи. Макс, скрипя суставами, вскарабкался на спину зверя. Тяжело вздохнув, Нина уселась рядом. Сжимая талдом, она молила судьбу поскорее соединить ее с друзьями, прежде всего с Ческо. Было ровно двадцать три часа, Когда крылатый зверь отправился в свой последний полёт в усеянном звёздами небе, Акс, не скрывая восхищения, разглядывал с высоты заколдованную Венецию. Катера с пассажирами мерно покачивались в водах каналов, чайки и голуби висели в воздухе с раскрытыми крыльями. Женщины замерли перед шикарными витринами, а дети в тех позах, в которых их во время игры Застала магия маски. Собравшиеся за петь гондольеры так и остались стоять с открытыми ртами. Старики венецианцы словно уснули с удочками в руках на мостах через каналы. Полная замершего народа прекрасная площадь Сан-Марко походила на почтовую открытку. Жизнь в городе остановилась в полдень, когда Нина надела стеклянную маску. И самой до сих пор не верила, что всё случившееся связано с её магией. Не только Венеция, но и весь мир погрузился в тишину и покой, предвещавший начало нового, полного рисков и неожиданностей, судьбоносного события. Лев приземлился перед самым входом в базилику, встряхнул гривой и приготовился возвратиться на свою колонну. Макс спустился на землю, прислушался и поднял палец. Нина, кто-то идёт. Я слышу шум шагов. прошептала она испуганно. И действительно, приглядевшись, они увидели, как из глубины улицы, пробираясь среди неподвижных людей, к ним приближается какая-то сгорбленная фигура. Да это Вишеола, вскрикнула девочка, тотчас направляет талдом на княжеского слугу. Ещё не хватало, чтобы здесь появился и каркон, мелькнула страшная мысль. Стало быть, заклятие маски не распространяется на моих врагов. Я одинок. «Я остался совсем один», — причитал на ходу несчастный горбун. Никогда прежде Нина не видела его таким жалким, но ее не тронули слезы горбуна. Подобное поведение могло оказаться коварной и уловкой, которая не сулила ничего хорошего. Видимо, так же подумал и лев. Он закрыл Нину мощной грудью, готовый защитить ее, несмотря на то, что его тело и крылья уже начали каменеть. Увидев грозно рычащего зверя, Вишеол упал на землю, прикрыл голову рваным грязным плащом и завыл: "Убей меня, убей! Мне не за чем больше жить!" Лев обнажил клыки, собираясь разорвать негодяя, безропотно исполнявшего гнусные приказы князя. Нина отбежал льва и остановилась перед лежащим горбуном. "Вставай! Говори, где каркон?" Строго приказала она. Миша с трудом поднялся, поправил повязку на выбитом глазу и, не переставая лить слёзы, покачал головой. Я не знаю, где он сейчас, клянусь. Он ушёл, сказав, что у него важная встреча. Я я остался совсем один. Вы вашей магией убили Алвиза, его единственного друга. Дворец разрушен, от него остались одни обломки. И все, кроме вас, неподвижны. Во что превратился этот город, смирившийся с судьбой Вишеола, больше походил на мертвеца. Нина с отвращением посмотрела на него. Я не испытываю к тебе ненависти, я тебя презираю. Это намного сильнее. Смерть левё, спящих воинов, коркынянских призраков, Альвиза Барбеса и многих других это следствие ваших злодейских действий. И мне не жалко тебя, сказала она, дотрагиваясь острём талдома до повязки на глазу горбуна. Убей меня, прошу, закончил вишёла. Лев поднял бы лапу, чтобы исполнить его просьбу, но заметил, что пышная грива превратилась в мрамор, и вот-вот окаменеют и крылья. Зверю оставалось считанные секунды, чтобы успеть вернуться на свою колонну. Макс в ужасе отвернулся, он не хотел видеть, как на его глазах будет убит Вишола. Не настановил льва. Не надо его убивать. Он мне ещё нужен. Ему многое известно о мерзких делишках Каркона, и он всё мне расскажет. Ты хочешь, чтобы я предал Каркона? Я никогда этого не сделаю. Ради чего? К тому же я мало что знаю я, маленький человек. Промямлил несчастный Отвечай на мои вопросы и не Юли. Тебе известно, где спрятана цифра восемь? Ведь так? Нине не хотелось быть жесткой и циничной, но у нее не было времени угрызаться совестью и проявлять сострадание к врагу. Я не знаю. Поверь мне. Князь никогда не доверял мне своих секретов. Мне известно только что... Горбун поднял на девочку единственный полный слез глаз. Остекленевшее лицо Нины... До смерти напугало его. Что тебе известно, говори, закричала она в гневе. Что у него есть карта, сделанная до до Пунджикабат, и на ней указано, где находится шестая луна. Карта алхимического мира? Юная алхимичка в ужасе закрыла глаза, пытаясь осознать масштаб угрозы вселенной. Воспользовавшись этим, Бешёла выхватила из кармана плаща маленький нож. «Все, хватит. Теперь, когда я предал Каркона, я должен умереть. Раз вы не убиваете меня, я сделаю это сам!» Коротким резким ударом Вишола вонзил нож себе прямо в сердце. Изо рта у него пролился ручеек крови. И, сдав последний вздох, он упал на землю к ногам замерзших на площади людей. Пораженная поступком грабуна Нина, чтобы не упасть, Схватил из-за перепуганного Макса, который шатался, скрыжища суставами, как старая кофемолка. Лев зарычал. Собрав последние силы, он тяжело взлетел в воздух и почти рухнул на вершину колонны. Зеленый огонь в последний раз вспыхнул в его глазах и угас навсегда. Макс покрутил ушами, и с кнопки на его груди посыпались искры. «Это ужасно!» Это так ужасно. Что за ужас ждёт нас ещё впереди? Не знаю, прошептала потерянная Нина, не отрывая взгляда от лежащего в луже крови вишеола. Мысль о том, что теперь Каркон имеет возможность добраться до Ксорокса, подействовала на неё огнетующе, нагоняя панику, мешавшую думать. Собрав в кулак остатки воли, она, прижав к груди талдам Этарей, заставила себя это сделать. Думать — значит творить. Я не должна сдаваться. Прочь панику. Она мешает концентрации. Я не имею права на ошибку. Я уничтожу Каркона и найду цифру восемь, чего бы мне это ни стоило. Прежде чем уйти, она бросила последний взгляд на Вишола и заметила что-то, торчавшее из кармана его плаща. Это был клочок грязной мятой бумаги. После некоторых колебаний Нина взяла его. Прочитав накорябанные на нем вкривь и вкость строки, девочка почувствовала, что ее будто окатили ведром ледяной воды. «Глубоко уважаемый великий магистр, с огромным удовольствием отдаю себя на службу эре тьмы. Я, румынский охотник на полосатых драконов, бывший алхимик света, много веков назад обращённый в твою веру голосом убеждения. Благодарю тебя за то, что ты вернул меня на свет в образе призрака. Ныне я предстал в облике самого могущественного и злобного существа в мире, созданного из камня и огня. Моё преображение удивит даже тебя. Я с радостью заменю твоего четвёртого спящего воина к лове Соломоти, превращенного в пыль. Я на твоей стороне, мой господин. Я напьюсь крови этой проклятой девчонки, которая препятствует нашей окончательной победе. Я перенес цифру восемь из тайного схрона во Франции в другое место, известное тебе, мой господин. Я буду ждать тебя там. Оборотень Долино Покрит. Мороз пробежал по коже девочки, Бешено забилось сердце, ноги подкосились. Страх проник в неё словно вирус. Макс обхватил её за плечи. Ты так перепугалась? В записке что-то страшное? Это письмо Каркону от одного обородня. Долина Покрита, так зовут этого монстра, с которым мне предстоит сразиться. Когда-то он был нашим алхимиком, но много веков назад перешёл на сторону Каркона. благодаря голосу убеждения. Монаху без тени и лица удалось убедить его, что алхимия тьмы — правильный выбор. Я сама испытала на себе силу голоса. Сейчас Покрит охраняет цифру восемь. Это новый воин Каркона. Призрак, вернувшийся из загробного мира. В письме он обещает меня убить. Не знаю почему, но четвертый каменный воин превратился в пыль. Он был француз. Его звали Кловис Ламотти, это он прятал во Франции цифру восемь. А теперь Покрит перепрятал ее в другое место, в какое мне неизвестно. Андроид бешено заворачал ушами и нервно закачал головой. «Покрит предал Ксоркс и стал воином Каркона? Тогда он и правда монстр! И где он сейчас находится?» «В письме об этом ни слова. И я ума не приложу, где он может быть!» Развела руками девочка. Как бы ты ни было, нам надо спешить. Князь скоро будет на месте. Часы на башне пробили полночь, когда они вошли в базилику. Протискиваясь между замершими ещё в полдень посетителями, они добрались до золотого алтаря. Люк, через который они должны были спуститься в подземелье, был почему-то распахнут. Поэтому Нине не понадобился Клярис Музеум, которым она обычно открывала его. Это насторожило девочку, поскольку нарушало привычный порядок действий. Извилистые подземные коридоры базилики впечатлили Макса, а когда он оказался в секрету Зии, ахнул восхитившейся ее красотой. Две ванны, бронзовая и серебряная, были накрыты блестящими пластинами. Ручеек зеленой воды, текущий из гигантского крана, Пыр продолжал своё непрерывное течение вдоль третьей ванны, полной кипящего золотого воска. "Макс, будь осторожен и не вступи в эту воду", поспешила предупредить Андроя Данина. "Она мгновенно разъедает всё, что в неё попадает". Алтарь, стоящий на нём Демиурги, светился пурпурным цветом. Красное сердце Этерии ожидало последнюю цифру. Изящная шкатулка кумиста слежавшая в ней артемизии арбарея была на своём месте так же как пальмадита и бутылочка с анирикой. Чтобы добраться до них, Нина смело запрыгнула на серебряную пластину, закрывающую одну из ван, а с неё на узкую полоску пола перед алтарём. Макс, с удовольствием вдыхавший пары кипящего воска, с любопытством наблюдал за действиями девочки. Юная алхимичка надела пальмадита чтобы защитить руку, и открыла кумисту. Пламя горящей Артемизии переливалось тысячью красок. Свеча выпорхнула из катулки, повисла точно над ванной с золотым воском и начала вращаться. Воздушная воронка, созданная ее вращением, втянула в себя золотистый пар кипящего воска, и в воздухе затанцевали круги и треугольники, и сами собой написались слова, оставшиеся висеть посреди полной пара комнаты. Решающий вызов, брошенный тебе, потребует воли и мудрости. Они понадобятся тебе, чтобы не поддаться магии свиста и звона колоколов, которые попытаются отвлечь твоё внимание от грозящей опасности. В святой природе спрятано то, что тебе нужно. В святой природе спрятано то, что тебе нужно, прочла Вслухнина. Что бы это значило? Природа, да ещё святая. Может, речь идёт о какой-то роще или о поле или о дремучих дебрях? Высказал своё предположение Макс. Кто знает? Поживём и увидим. Запомни, нам нельзя обращать внимание на свист и звон колоколов, они зазвучат специально, чтобы отвлечь нас от нападения врага, повторила Андроиду прочитанные слова Нина. Что это значит, спросил тот, что нам неизбежно придётся сразиться с врагом. Она всё больше утверждалась в мысли, что новое приключение будет стоить ей много больше, чем все предыдущие. Будто прочитав её мысли, Макс тяжело вздохнул. Что нам сейчас делать? спросил он Панура. Нина протянула ему бутылочку с анерикой. Держи. Выпей одну каплю. Этот препарат защитит тебя. Макс взял бутылочку, но никак не мог решиться выпить из неё. "Давай, давай. Ты должен это сделать, иначе не сможешь прыгнуть в воск", объяснила девочка, торопя его. "Ты уверена, что я не расплавлюсь?" От страха кнопка на груди Макса почернела. "Раз Эторея послала тебя со мной, значит, не расплавишься. Пей", приказала Нина. доставая из кармана деревянную слезу с золотым колечком. Макс, зажмурившись, вылил в рот каплю анерики, и бутылочка разлетелась на тысячу осколков. А сейчас приготовься, предупредила Нина, бросая слезу в самый центр кипящего воска. Брызги раскалённого воска ударили в потолок, над ванной взлетели две золотые полоски, на каждой из которых крупными буквами было написано по одному слову: Свобода и согласие. Свобода и согласие. Это гармония. Понял, Макс? Это то, к чему мы стремимся. Победа над карконом сделает нас свободными. Свободными. Восторг и отвага пронизывали каждый нерв в девочке. Она обняла андроида, который с удивлением смотрел на неё. В эту секунду демиургия испарилась над алтарём. и полетела прямо к Максу. «Возьми ее! В ней красное сердце от Эреи!» — крикнула Нина, испугавшись, что хрустальная шкатулка упадет в кипящий воск. Как только металлические руки схватили драгоценную демиургию, Нина прыгнула в кипящую ванну, увлекая за собой Макса. Андроид даже не успел испугаться. Полет на поиски последней цифры золотого числа начался.